Глава 19 Три качка и одно судилище. «Как тебя зовут?» — спросил Котов сухим голосом. «С моей победы в поединке к тому моменту прошло всего три часа». «Великий нагибатор!» — взревел тут из-под матков веревки. «А имя у тебя какое?» — чуть раздраженно уточнил начальник ополчения. «Великий!» — буркнул сверток. «А нагибатор, стала быть, фамилия, да?» — я хрипло захохотал. «Да!» — зло ответил Сверток. «А отчество?» — тихо уточнил Кирилл, сидевший в углу, потому что стоять еще не мог. Гигант сердито засопел. «Это несущественно!» — заявил он спустя несколько секунд размышлений. «Сиротая!» «Ага!» — Котов кивнул. «Дитя по Волжье? Тяжелое наследие царского режима?» «Мне ваши беспочвенные обвинения странны!» — глухо ответил Сверток и гордо искривился. «Ты зачем на людей накинулся, знаток советской классики?» — спросил Котов. «Я — великий нагибатор!» — «Это мы уже слышали!» — кивнул я. «Я нагибал!» — закончил Здоровяк. «Ну, логика в этом, конечно, есть!» — согласился Котов. «Только ты нагибал простых жителей и ополчения. Не самые подходящие цели, разве нет?» «Я хотел вызвать на дуэль всех ваших военных лидеров», — гордо отозвался гигант. «Но стража смеялась надо мной. Тогда я вызвал на поединок их самих». «Стражники рассказали мне про несколько иной вариант развития событий», — заметил Котов. «Пускай и дальше живут в своей унылой действительности», — буркнул нагибатор. «А мое существование лишь украшает мир, и все меня любят». «Что-то незаметно» возмутился кирилл это мнение людей невежественных ответил сверток сверкая красными глазами возбуждают людей две вещи великая красота и доброе имя и во мне есть все это и еще немного скромности кивнул я усмехнувшись двоечники буркнул нагибатор мы тебя услышали с нью-йорк Не согласился с ним Котов, особенно выделив букву «э» в обращении. Но за сумасшедшего можешь себя не выдавать. Приговор у нас получают даже психи. А ты после того, что сделал, ни на какого матча не похож. Разве что на Польо. — Польо. Цыпленок. Птенец. матча вроде бы не требует перевода. — А вот попрошу без инсинуаций! — обиженно буркнул гигант. — Итак... Пятнадцать человек на перерождение. Глухо подвел итог Котов. Ради того, чтобы нагнуть. Общие потери опыта 150 365 единиц. И еще дополнительно 84 503 единицы на возвращение потерянных уровней. Испорчено 5 единиц оружия и 3 единицы одежды с общей стоимостью 1321 очко. Разбирать претензии о моральном ущербе не будем. Самому уровню не жалко? У меня сороковой. — гордо ответил Сверток. — Я ничего бы не потерял. — Мне даже интересно стало, — заметил Кирилл. — А где ты уже успел понагибать? — Везде, — с пафосом ответил нагибатор. — Остров, обитель, об остальных благородно умолчу. — И везде удавалось вызвать на поединок, не поверил я? — Нигде не удалось, — ответил гигант. — Мог бы и понять, что надо сменить подход, — заметил Котов. «Это элемент унылой действительности, а я не хочу иметь с ней ничего общего», — возразил наш пленник. «Непробиваемый пациент», — вздохнул Котов, поднимаясь. «Согласен», — кивнул Кирилл. Я помог партнеру встать и поддержал его по пути. «Судите меня!» — крикнул вслед нам гигант. «Пусть посох правосудия у вас в руках согнется не под гнетом подарков, а только лишь под давлением сострадания». «Идиот!» — буркнул Котов едва слышно. — Мне кажется, это твой клиент, Филь. — Ты вправду думаешь, что мы там приют у Малишенных строим? — удивился я. — Я думаю, что психами будут те, кто отпустит его на второй круг вокруг острова, — серьезно ответил Котов. — Когда он вернется, даже ты не сумеешь его победить. В чем-то Котов был прав, а по здравому размышлению он был практически полностью прав. Да, нагибатор был, на мой взгляд, совершенно неадекватным и практически безумным игроком, однако договорившись с ним, можно было заполучить себе отличного бойца первой линии. А вот давать ему возможности дальше ходить нагибать всех и каждого было бы с моей стороны не слишком умно. С этого парня станется сделать один полный круг и снова прийти к нам за реваншем. Главная беда была в том, что он не считал меня победителем, а точнее не признавал честность моей победы. Выходит, и авторитет мой в его глазах был весьма невысоким. Значит, и исполнять приказы он не станет. Все это я вывалил на Котова, надеясь на мудрый совет. Наивный. — Вот это уже твое дело, Филь, — заметил Котов. — Из меня военный лидер никакой. Одно дело по заданию ополченцев натаскивать, и совсем другое вот так завербовать. Я так не умею, поэтому и карьера у меня не шла там. — Ну вот, — вздохнул я. «У тебя будет время», — заметил Кирилл, тяжело дыша. Прогулки ему пока давались с трудом. «Попробую задержать его у нас. Как-нибудь. Вечером устроим суд. У нас два пленника из Медного сидят, а теперь еще и нагибатор. Давно пора решить с ними вопрос». Я помог Кириллу добраться до дома, а сам отправился к ударникам, где продолжалась стройка замка. Хоть время и было потеряно, Бурбурыч все-таки пошел в пещеры а мне пришлось следить за ходом работ. Кривой, правда, мог бы и без меня справиться, но кто убережет самого бригадира, если тот перегнет палку с ударниками? Так или иначе, но работы над фундаментом заканчивались, и через пару дней Кривой обещал начать поднимать стены. Кирпич лепили и обжигали бесперебойно в нескольких печах, так что на стройке медленно росли аккуратные стопки, а рядом кучка брака, который перемалывали в мелкую муку и добавляли в раствор. — Говоришь, далеко пещера тянется? — спросил Кривой, подходя ко мне. — Далеко, — кивнул я ему. — А ты тоже туда слазить хочешь? — Нет, — честно признался строитель. — Но тут такое дело... Куда она уходит? — Я тебе точного направления не дам, — смутился я, пытаясь понять, куда же и в самом деле уходит пещера. — Получается, в сторону плантации Финика и дальше в центр острова, а что... Ребята говорят, ты там подземное озеро видел, а еще глубокую трещину, куда вода сбрасывается, не отставал Кривой. Видел. Даже думал построить туда какой-нибудь дерьмопровод и избавиться от проблемы с туалетами, признался я. Надо карту сделать, предложил Кривой. Тогда станет ясно, как это можно использовать. Вот ты сейчас зачем об этом заговорил, спросил я и, недолго думая, пригрозил. Хочешь оказаться главным и ответственным за эти работы?» «Так смотри, я прямо сейчас и назначу». «Филя, ну тебя на три буквы!» — огрызнулся Кривой. «Ответственным я быть не хочу, только главным». «Это ты хорошо хочешь. Таким главным без ответственности все хотят быть», — кивнул я. «Так чего спрашивал-то? Просто любопытство или есть стоящая идея?» «Есть одна идея, но она пока не оформилась», — признался Кривой. Вы-то себе придумаете, как сбрасывать отходы, а мы там, в Нижнем, так и будем страдать с кабинками и ямами. А если нам удастся вкопаться где-нибудь пониже, то можно и полноценную канализацию сделать. Работы, правда, уйма? Работы и так будет уйма, заметил я. Тут строить и строить. Ну да, кривой-криво усмехнулся. Пойду я следить за процессом. А вы план пещер составьте все-таки. Если других главных и ответственных нет, то я останусь. После слов Кривого я принялся вспоминать, из чего делались трубы, а потом пустился спрашивать окружающих. По всему выходило, что делали их из всего вплоть до дерева, но был один материал, который отличался особой устойчивостью. И на добыче этого материала у нас стояла целая медная. — Ну а что? Коррозия и медь очень устойчива, — заметил Саша, который мне это все и открыл. — Мы только трубы пока делать не умеем, да и медь у нас мало. — Значит, надо увеличивать добычу, — сделал я логичный вывод. «Надо! А как?» — поинтересовался Саша. «Ты где-то видел большую очередь из желающих собирать медь?» «Нам и сотни хватит», — ответил я, «если вся эта сотня будет заниматься добычей и не всякой левой фигнёй, как это обычно бывает». «И у тебя имеются соображения, как простимулировать людей?» — усмехнулся Саша. «А если не людей стимулировать, а всё поселение?» — подал я гениальную, как мне казалось, идею. «Дать норму выработки Партнер задумчиво сморщил лоб. «Можно и так. Но кто следить будет?» «А следить будет глава Медного и прямо на месте. Пока им являюсь яну Кирилл может назначить кого угодно». «Я с ним поговорю. Да и ты тоже обсуди завтра вопрос», — Саш покивал. «Раз уж такие пещеры под нами есть, надо пользоваться». «Вообще, я бы их перекрыл по границам поселка, а то такая дыра для будущих врагов получается в самое сердце мыса». Однако я отказываться от использования найденных подземных полостей я не хотел. Ближе к вечеру я уже сам нашел Кривого и поделился идеей насчет медного водопровода, и был удивительным образом возвращен с небес на грешную землю. «Филь, тебе заняться больше нечем!» — Кривой скорчил жалобную физиономию. «Зачем тебе за счет поселка делать целиком медный водопровод? Оглянись!» Я оглянулся, но увидел только привычную стройку из суетящихся рабочих с ударниками. «Да я не в этом плане», — Кривой вздохнул. «Давай ты сразу объяснишь, что у тебя на уме», — предложил я. «Загадками говорить можно бесконечно, но толку-то». «Хорошо. Смотри, у нас есть пещеры». Кривой присел на корточки и принялся чертить, как я понял, план нашего мыса. «Вот тут есть золотая, которая течет с севера на юг. Где-то здесь, если вы не ошиблись, имеется подземное озеро и водосброс. А теперь смотри внимательно». Мы закапываемся в мысе под землю и делаем от золотой под всем поселком подземный ход. Кирпичный коридор с парой тротуаров по краям и углублением в центре, примерно метр на два. По этому углублению мы и пускаем воду из золотой, самотеком. А если почва позволит закопаться глубже, можно даже сбор воды из моря осуществлять. Каждые условные 20 метров предусматриваем места сброса отходов и выводим медную трубу с большим диаметром. И на этом все. Не понял. — Что значит все? — удивился я. — А как же подключаться к этой канализации? — А за свой счет! — с энтузиазмом ответил Кривой. — Я бы не пожалел опыта и подключил бы свой дом. А вот жмоты или лентяи пускай ходят в общественные туалеты, но уже за плату. И мусор пускай выносят к местам сброса отходов. Тоже за опыт. А за нарушение правил выноса мусора и хождения в туалет ввести конские штрафы. И с на этом зарабатывать будет. И те, кто строительством будет заниматься. И вся будущая канализационная служба. И порядок везде будет. Задолбали засранцы и засанцы, которые до туалета дойти не могут. И нужду справляют, где придется по ночам. Такая вот у меня идея. Понял. Попробую ее донести до Кирилла с Сашей. Кивнул я, обдумывая план. А вообще долго такую канализацию строить? Недолго. Не больше месяца, если и трубы, и кирпич будут, ответил Кривой. А скорее всего за неделю-две управимся. Просто надо будет на рытье ямы кучу народу нагнать. — Хорошо, обдумаем, — пообещал я строителю. После этого разговора на Кривого я стал поглядывать с еще большим уважением. Вот побольше бы таких. Хотя, может, просто люди стали с оптимизмом смотреть в будущее, вот и начали с инициативами выходить. Хорошо бы. Бурбурочка времени суда так и не вышел из пещер, пришлось мне самому отбирать сопровождающих. На всякий случай я надел доспех и все-таки нашел копье, которое обнаружилось между стеной дома и лежанкой, даже не помню, как туда его засунул, но, похоже, спал с ним под боком уже который день. Среди тех, кого я взял с собой, были Ваня и близнецы, с которыми я сразу и посоветовался по одному тревожившему меня вопросу. В судейской комиссии были только мои напарники и я. Для нас установили длинное бревно перед костром. Кириллу обеспечили пенек под спину, сидеть ровно ему пока было тяжело. Были тут еще и Котов, поля дядя Федор, Бомбина, но все они сидели поодаль. Зрителей было немного, но все-таки они имелись. Пришли люди из Нижнего мыса, да и жители крепости подтянулись. Кирилл мне негромко признался, что пока так и не придумал, как заставить нагибатора остаться у нас и выплачивать долг. А вот у меня, благодаря близнецам, была одна идея. Главное, так сказать, преподнести ее в правильном свете». Великий нагибатор был на руках принесён несколькими ополченцами из места своего заточения. Глаза у него перестали слезиться от кислоты, но сверкали всё так же безумно и непримиримо. Всё лицо нагибатора освободили от пут, зато тело было полностью скрыто верёвками. Его попытались поставить перед нами, а он просто взял и завалился на землю. «Не буду я стоять перед судом неправедным», — заявил агрессор Переросток. «Не будешь стоять, придётся висеть», — заметил я как нашкодившему котенку. Ну — Ну-ну, — не поверил он мне. — Ой, зря. Пока ополченцы под смешки зрителей пытались придать подсудимому вертикальное положение, я послал Близнецов и Ваню на стройплощадку. Через пару минут ударники вернулись, вместе со стойкой, которую несколькими днями раньше собрали для строительных работ. Это был деревянный столб, с одного конца от которого расходились восемь лучей, заканчивающихся на широкой раме, а с другого конца был прилажен длинный брус с крюком на конце. Предполагалось, что конструкция будет выполнять функции своеобразного крана. А вот народ на строительстве давно шутил, что это не строительный кран, а переносная виселица. Великий нагибатор, видимо, тоже об этом подумал, и с укором посмотрел на меня. «И суд у вас неправедный, и с приговором я не согласен», — заявил он. «Подвесьте его на крюк». — попросил я ополченцев, не обращая внимания на комментарии нагибатора. Ополченцы быстро приладили здоровика к крюку, и тот хмуро повис, сверкая на нас глазами. Хватило его секунд на десять, а потом он громко затянул легендарного варяга. — Наверху, товарищи, все по местам! Пришлось мне снова идти на помощь, потому что остальные только растерянно смотрели, стремительно теряя авторитет. Я взял копье и от души зарядил певцу в солнечное сплетение. «Последний парад наступает! Врагу...» <coughs> «Помолчи ты! Обещаю, мы быстро разберемся с тобой», — обнадежил я его. Со своего места поднялся Котов и еще раз перечислил все данные по пленнику. Имя Великий, фамилия Нагибатор, родители неизвестно, год рождения не установлен, сотрудничать со следствием отказался. А потом и преступление нашего узника. Хулиганил, дрался с ополчением, выражался грубыми словами при дамах, после чего снова оповестил о сумме долга в 236 189 опыта и вернулся на свое бревнышко. «Мы предлагаем тебе», — сказал Кирилл. «Оплатить этот долг и дальше уже отправляться, куда захочешь». «Ну-ну!» — нагибатор зычно расхохотался. «И что будет, если я откажусь? Убьёте меня? Или в плену будете держать? Тогда я просто откажусь пить и есть! Было уже! Скучно!» Кирилл помолчал и посмотрел сначала на Сашу, а потом на меня. Поймав его взгляд, я подмигнул в ответ и поднялся, подходя к пленнику. «Знаешь, пожалуй, я придумал кое-что значительно лучше», — сказал я. «Вот ты в поселении остров буянил?» «Я нагибал!» «Ага, а мы с ними неплохо знакомы. И знаешь, был среди них один товарищ, сбежавший из соседнего острова», — я ухмыльнулся. «Так вот, если ты откажешься, то я лично сделаю тебе плод, мачту и парус, который на нее повешу» а потом тебя связанным туда посажу, выведу на большую воду и пущу по ветру. — Я умру от голода, — гордо заметил нагибатор, — и вернусь. — А вот хрен тебе, — радостно заявил я. Несколько дней ты будешь мучительно умирать от голода и жажды. Прямо вот очень неприятно будет, доложу тебе. И как только ты окажешься в зоне влияния другого острова, при воскрешении тебя перенесет туда, а плот с твоим барахлом поплывет дальше по воле ветра и будешь ты там заново начинать нагибать». «Тогда я отказываюсь есть и пить», — сразу заявил нагибатор. «А это ничего», — радостно сказал кадет, которого я привел с собой. «Задница у тебя большая, клизма и много войдет». «Оплот я построю быстро, мне и одного дня хватит», — пообещал я. «Это какой-то позор», — задумчиво заявил пленник. «Попой ведь пищу не прожуешь, а вдруг это еще и не полезно». — Что у вас за казни такие дурацкие? — Это не казни дурацкие, — крикнул ему Толстый. — Это у нас фантазия хорошая, — закончил висло и братцы заулыбались. Быстро они отошли от утреннего нагоняя. — Ну так что? — спросил Кирилл. — Твой выбор. — И как вы меня удержите? — задумчиво спросил нагибатор. — Ну, пообещаю я вам служить и долг выплачивать, а завтра свалю. — Система. «Я предлагаю игроку, великому нагибатору, сделку», — сообщил Кирилл. «Условия. Служить поселку мыс в качестве ударника до тех пор, пока не будет выплачен долг в 236 189 единиц опыта с единственной точкой возрождения в мысе. Любое нарушение законов будет увеличивать размер долга на сумму штрафа. Причинение ущерба людям и предметам также будет соразмерно увеличивать сумму долга». Конечно, мне ничего не было видно, но вот судя по расширившимся глазам нагибатора, у того вылетело системное сообщение. Он попыхтел несколько секунд, а потом хмуро заявил. «Принимаю. Добились своего? Развязывайте меня теперь, подлые существа!» Развязывали нагибатора долго, связали явно быстрее. Оказавшись на свободе, он получил назад свой молот и был подведен к группе ударников, которых я привел с собой. Заглянув мельком в панель управления поселком, я обнаружил его имя в списке привязанных. Следующими на суд были выведены захваченные нами амбалы медоеда. Оба, увидев кран, принялись дергаться, а один возмущенно закричал. «Эй, мы просто наемники! Чего вы сразу вешать-то?» «И как мы должны определить, что вы честные наемники, а не бандиты?» — весело уточнил Кирилл. Настроение после решения вопроса с нагибатором у него явно улучшилось. «Так мы системный договор заключали!» — нашелся с ответом разговорчивый. «Вон у системы спросите!» «Подтверждаю участие игроков Сазан и Блум в соглашении найма на военную службу сроком на один месяц. Узнать подробности?» Я согласился, как и многие из тех, кто следил за судом. И, надо сказать, не пожалел. Хотя сначала я все-таки опешил в немом изумлении. Система прислала вполне себе понятный договор найма с расписанными обязанностями, правами и обстоятельствами непреодолимой силы. И все это под строгим надзором системы. А мы-то, дураки, даже не додумались до такого. «Мы не бандиты!» — не выдержал второй долгого молчания. «Мы просто за деньги служим, просим это учитывать!» «И много вас таких наемников?» — спросил я. «Да прилично!» — ответил разговорчивый. «Эй, Сазан, а если ты наемник, почему мне не сказал сразу?» — поинтересовался у него Котов. «Так ты и не особо спрашивал!» — ответил наемник. «Я пару раз пытался, так мне по роже отвешивали!» «Много они натворить успели?» — нахмурившись, спросил у меня Кирилл. «Да ничего особо не успели. Почти сразу по тыковкам получили и в плен», — отмахнулся я. «А вот соседей наших потрепали было дело, но за соседей мы судить не можем». «Эй, слушайте!» — закричал Блум. «Мы же выкупиться можем, у нас на такой случай по собаке есть!» Сазан закатил глаза и недобро покосился на Блума. Разозлился. Похоже, дело явно шло к тому, что их Кирилл бы и так отпустил. Не спорить же с системой. А теперь все, предложение прозвучало. «Ну что ж, хорошо», — сразу согласился Кирилл. «Присылайте каждую собаку, а мы вас отпустим. И даже немного еды и оружия с собой дадим. Сделка!» «Сделка!» — радостно согласился блом «Сделка!» — кивнул Сазан, который выглядел вовсе не таким радостным. На этом весь суд закончился. Саша, я и ударники, взяв с собой гордо молчавшего нагибатора, вернулись к своим домам, где успевший вернуться Борборыч уже рассказывал о похождениях в пещере. В принципе, ничего особо интересного они не нашли, зато еще раз прошлись по тем местам, где до этого побывали мы. И даже нанесли часть переходов на схематичную карту, стараясь учитывать направление ходов. Со временем, совместив все планы и карты, можно было создать вполне себе рабочую схему подземелья. Сколько перспектив перед нами откроется. Нагибатора накормили ужином, обалдеть, как эта туша много кушает, и выделили ему койко-место для сна. Саша почти сразу ушел, все ударники разбрелись по домам а я еще посидел перед костром в темноте, потому что после столь насыщенного дня мозг отказывался выключаться. Конечно, игровые условности позволяли уснуть как по приказу, но я-то не игровая условность. Хотелось чувствовать себя живым человеком. Поэтому я терпеливо дождался, когда глаза сами начнут слипаться и только тогда позволил себе встать и пойти в постель.